Глава 2. Златоград. Владение клана Мамонтовых. Центр города. Высотный жилой комплекс «Облака». Пентхаус. 23-29. Широкие панорамные окна опоясывали апартаменты с трех сторон, открывая вид на раскинувшийся мегаполис. Уходящие в разные стороны магистрали, полные белых и красных огней, свечки небоскребов, коробки зданий поменьше. В комнате царил умиротворяющий полумрак. За стеклом медленно и лениво падали крупные хлопья снега, казалось, густые ненастные тучи давили на город сверху, но яркий свет сводил впечатление на нет, придавая непогоде какое-то праздничное, рождественское настроение. Я пошевелился в глубоком кресле, мысленно делая пометку «не забыть поздравить родных, друзей и знакомых». Сам, разумеется, по магазинам бегать не буду, как и ходить по гостям, времени нет однако оказать знаки внимания стоило. Реагируя на движение, лежащий на такте барсик шевельнул ухом. При расставании с Полиной охламон увязался за мной, стойко игнорируя призывы залезть обратно в воздухолет. Книжно махнула рукой и взяла с меня обещание отправить тигра обратно не раньше конца завтрашнего дня. Именно тогда ей предстояло возвращение в Холодоград. «А то знаю я вас. Опять намылитесь на другой конец света. Ищи, потом свищи», — проворчала сестрица. Я хмыкнул. Это она намекала на турвояж по Индонезии при эвакуации осажденного дипломатического посольства. Белый обалдуй тогда самовольно забрался в десантный отсек военного конвертоплана, вознамерившись полетать с нами. Обнаружили зайца поздно, пришлось брать с собой. Вроде неплохо прошло. По городу погуляли, на скоростном катере покатались, Малайзию увидели. Было весело. Что, Мурлыка, опять рванем куда-нибудь за моря океаны? Я потрепал тигра по макушке. На что тот снова дернул ухом, но на этот раз с явным раздражением, мол, нечего мешать отдыхать, и так устал, сколько сегодня гулял. Настоящий кошачий. Спишь, жрешь, снова спишь. В редких перерывах безобразничаешь. Я погладил длинный бок. Густая белая шерсть с черными полосками ощущалась холодной и немного твердой. Кроме нас двоих в просторной квартире никого. В случае необходимости прислуга вызывалась отдельно. Самый верхний этаж, скоростные лифты, все как надо, долго ждать не придется. За что и платились сумасшедшие деньги. По сути, элитный отель с полным перечнем обслуживания, по факту частная собственность, полностью интегрированная в сервисную службу фешенебельного жилого комплекса. Хотя находились оригиналы, предпочитавшие держать собственных дворецких или слуг отдельно. Причем нередко под это дело урезали собственное жилое пространство, организуя прислуги помещения для постоянного проживания, чтобы в любой момент те могли прийти на призыв хозяев. Аргументация подобного сумасбродства, как правило, заключалась в снобизме. Реже ссылались на личную безопасность. Что довольно странно, учитывая уровень жилого комплекса. За порядком и охраной здесь следили не хуже, чем в каком-нибудь Кремле. Пентхаус покупал не я, и по документам он проходил как корпоративная собственность. Брали не в ради и не чтобы устраивать попойки с девочками из эскорт-агентств, как можно подумать. Крупным коммерческим структурам порой важно иметь на балансе такие объекты. В числе прочего для проведения конфиденциальных встреч и бизнес-переговоров, что нежелательно афишировать широкой публике. Лично я бывал здесь редко, заезжал по случаю долгого нахождения в городе, а так, как и прежде, в основном кантовался в кампусе. Учеба не давала времени развлекаться за пределами лицея. Тарам-пам-пам, полголоса продекламировал я, задумчиво глядя на неторопливый снегопад за окном. Предстояло обдумать предложение сестрицы, читай самого князя Кирилла, а через него и всего клана Строгановых, и обдумать хорошенько. В этом деле спешить нельзя, действуя на обум. Надо просчитать все варианты. Четко, аккуратно, хладнокровно, без спешки и суеты. В противном случае есть шансы вляпаться в такое дерьмо, что потом замучаешься отмываться. Или, что хуже, последствия будут преследовать всю оставшуюся жизнь. Итак, что мы имеем? Вассальный договор. Неприятная штука, что активно использовался со времен воин господства. После Великого Откровения осталось слишком много патриархов и кланов, многие из которых отнюдь не тянули на статус великих родов. Зато Спеси и Гонору едва ли не на императорское величие. Высокомерные, гордые, не желающие склонять голову в изменившихся условиях, они предрекли свою судьбу категоричным отказом найти компромисс со существованием колдовских кланов в новом мире. Такова официальная версия. Выверенная, сглаженная, подправленная и почти насквозь лживая. На самом деле все по-другому. Как ветеран той боя не могу ответственно заявить. Лидеры сильнейших магических родов никогда и не собирались идти на переговоры, особенно с князьями более слабых семей. Максимум им ставили заведомо невыполнимые условия, но, как правило, просто атаковали, желая снизить популяцию патриархов, ставших неудобными при переделе сфер влияния. Короче, самые крупные игроки посидели, посчитали и пришли к выводу, что князей и лордов слишком много для одной песочницы и не помешает провести небольшую ревизию, избавляясь от лишних ртов. Планета маленькая, пирог не резиновый, на всех не хватит. Правда, надо признать, противоположная сторона вела себя не лучше. Там тоже сидели не дураки, сразу догадались, куда ветер дует и принялись действовать на опережение, стремясь нивелировать преимущество более сильных кланов, пока последние не развернулись на полную катушку. Причем, что любопытно, первые внезапные атаки начались еще до уничтожения источников, почти сразу после распространения магического фона за пределами дивных земель. В тот момент великие роды еще и не думали о войне, а многим из них уже от души прилетело под дых от оборзевших соседей. Тот же холодный предел подвергся нападению одного норвежского клана едва ли не на следующий день. Внезапный удар викингов оказался полной неожиданностью для ледышек. Таким образом, говорить о невиновности или виновности одной из сторон нельзя. Гришки имелись у всех, просто победителями вышли сильнейшие. Как, в общем-то, обычно всегда и бывает. Война закончилась. остаткам разгромленных кланов предложили выбор. Либо сгинуть вместе с погибшими высшими иерархами, либо присягнуть на верность великим родам. Условия жесткие. Полный, практически тотальный контроль, прямое подчинение, невозможность вести собственную политику, все решения согласовываются, Финансовые ограничения, едва ли не отсутствие собственной казны. Как таковых вооруженных сил нет, есть отряды хранителей и совсем небольшое число воинов, занимающихся в основном охраной самих магов. Положение из разряда шаг влево, шаг вправо, расстрел, прыжок вверх, попытка побега. Да, им выделили собственные земли, но отнюдь не от щедрот. У победителей тупо не стало хватать ресурсов удерживать захваченные территории. Волей-неволей пришлось привлекать бывших противников. Вынужденные меры в условиях острого дефицита кадров. И подобное творилось не только на Руси-матушке. За бугром почти точь-в-точь применялись схожие схемы. Малые вассальные роды держали в ежовых рукавицах, делясь при этом толикой власти, позволяя правящим кланам балансировать на вершине. Естественно, мне предлагалось немного другое. Название похоже, суть иная. Как сказала Полина, больше самостоятельности, больше автономии. Однако, всегда есть однако, куда уж без него. О полной независимости тоже можно будет забыть. В том смысле, что нынешнее неопределенное положение позволяло вести себя более вольно, почти не оглядываясь на мнение князя. Захотел, пошел и напал, скажем, на ЮАР, высадил посреди Кейптауна десант и начал править от своего имени как единоличный правитель. Конечно, заниматься подобной ерундой я не собирался, но в теории мог. И хрен бы кто мне что сказал. Правда, и с последствиями пришлось бы разбираться самому, но это уже частности и важна важна возможность осуществления указанных действий. Ссора с князем с последующим изгнанием из холодного предела предоставила неопределенный статус. Фамилию носил, но в клане при этом как бы состоять перестал. Отсюда и простор для маневра. Теперь с этим хотят покончить. Нагулялся и хватит. Нет? Ну тогда до свидания. Фамилию назад из правящего рода прочь и плыви куда хочешь. Логично? Логично. Странно еще, что так долго терпели. Будь я на месте князя Кирилла, то за такие финты сразу бы пинок под зад дал. Клановая иерархия не терпела своей воли, если только он и не направлен на развитие и процветание рода. И, надо отметить, здравый смысл в таком подходе несомненно присутствовал. Вольница в клановых делах до добра не доведет. Если все начнут поступать, как им хочется, то клан тупо перестанет существовать распадется, исчезнет, или, что вероятнее всего, будет уничтожен, захвачен и поглощен другим магическим родом. «Все могут короли, все могут короли», — тихонько напел я. Откинулся в кресле, рассеянный взгляд лениво скользил по нарастающему снегопаду. Где-то далеко внизу жил своей жизнью никогда не засыпающий мегаполис. Царство ярких огней, шума улиц и толпы куда-то спешащего народа. А за снежной завесой скрывалась обитель стужи, вызывая своим видом оторопь у обывателей. Зависшая в воздухе цитадель походила на огромный инопланетный корабль, прибывший с какой-нибудь Альфа-Центавры. Да, автономия, без жесткой привязки, эм, но ведь совсем без поводка не обойтись, так? Ограничение согласования до да простое выслушивание советов, поданных под соусом дружеских рекомендаций, а по факту приказы. Сложный выбор. Неоднозначный. А самое главное, черт его знает, что случится потом. Да, кабалить меня не станут, как и ставить в положение беспрекословного подчинения. Но это на первых порах. Чуть позже сценарий пьесы запросто может измениться. И вот уже советы легко и непринужденно превращаются в прямые распоряжения. Казалось бы, ну и что? Точно так и в обычном клане. Так, да не совсем так. Согласившись на вассалитет, я поменяю свой статус. Не получится ли так, что рядовые представители правящего рода получат передо мной преимущество? Здесь никакая автономия не спасет. Или нет? Блин, как запутанно и непонятно. Позвонить Престону, что ли? Этот хитрый жук разбирается в этой кухне лучше меня. Может, что толково скажет? Рука уже потянулась к инкому, но я вдруг замер. Черт, совсем уже ум за разум зашел. Еще бы набрал холодный предел для получения наставлений. Нет. С таким ни в коем случае нельзя никому обращаться. Выдашь свою слабость. Люди на раз-два начнут считать, что могут тебя поучать. Мне так это и вовсе опасно. Прослыть недалеким среди колдунов не способствует репутации. Еще хуже среди клановых иерархов. Те прикалываться и шутить не будут. Сразу сожрут, чтобы освободить место для более подготовленных. Придется соображать самому. И быть готовым, что последствия решения полностью лягут на твои плечи. Нельзя будет свалить вину на кого-то еще. Хотя порой так хочется, чтобы решение принимал кто-то другой. Я крутанулся на кресле, подхватил лежащий на низеньком столике пульт и щелкнул кнопкой. Загоревшаяся панель телевизора разорвала приятную полутьму. Надо отвлечься, голова уже пухнет. Инцидент произошел во второй половине дня перед перекрестком улиц Яблоневой и Акриловых Лиан. Вещала с большого экрана симпатичная ведущая в строгом темно-зеленом платье. О, новости. давник не смотрел. В последнее время учеба съедала все свободное время. Глянем, что в стране и мире творится. Пошли кадры с места происшествия. Развороченная легковушка, пешеходный переход, мигающий светофор за желтыми лентами топталось небольшое стадо любопытных зевак. Вроде похоже на обычную автомобильную аварию. чему столько шума? У свидетелей брали интервью, снова переключали на студию, прося прокомментировать экспертов. После них пошла видеозапись с нагрудной камеры офицера, судя по поясняющей надписи внизу экрана. Да, понятно. Мозаика быстро сложилась в цельную картину. Некая девка, будучи за рулем, проехала до красной, едва не сбив пешехода. Вроде старушку, но это не точно, об этом упомянули как-то вскользь. Не справилась с управлением и влетела в столб. Передок машины смяло, как пластили, но баба осталась жива. По словам очевидцев, как вылезла из авто, так сходу начала на всех орать. Типа, чего вы тут ходите, не видите, я тут ежу, ну и все в таком роде. Вызвали полицию, хранителей. Приехал патрульный один. Уяснив, в чем дело, без долгих разбирательств принялся оформлять протокол. Девка начала кричать, куда-то звонить, грозить уволить всех и вообще вести себя неадекватно. Хранитель, не обращая внимания на визги, невозмутимо продолжал оформлять документы в рабочем планшете. Похоже, его безразличие взбесило идиотку больше всего. Она не выдержала и попыталась броситься на стража порядка, вытянув вперед руки с довольно длинными ноготками. Рожу, что ли, хотела рассарапать? Офицер технично отступил назад, одной рукой отводя служебный планшет в сторону, а другой плавно выхватывая табельный пистолет. Судя по пластике движения, работал профи, не новичок. Выстрел. На лбу девки нарисовался аккуратная круглая дырочка. Ее само отбросил назад, труп приземлился рядом с тротуаром. Патрульный подошел, внимательно осмотрел результат своих действий, убрал оружие в кобуру и невозмутимо вернулся к заполнению протокола. Все это было показано через его бодикам, закрепленный на груди. Я одобрительно поднял большой палец вверх, лоднокровие стража порядка. Молодец мужик, не стал суетиться. Еще через какое-то время появилось новое действующее лицо. Видать, подъехал муж или бойфренд той тупорылой овцы. Увидав мертвую подругу, дурачок не нашел ничего лучшего, как последовать примеру полоумной подружки, и броситься с кулаками на хранителей тишины. И также получил пулю в лоб. На асфальте появился еще один труп. Двойную утилизацию равнодушно бросил в рацию офицер и снова занялся протоколом. Народ, что поближе, прибалдел от увиденного и резво отошел подальше. Судя по ледяному спокойствию, прям-таки образцовому и характерным речевым оборотам на утилизацию, так никогда не скажет обычный патрульный из людей Мамонтовых. Хранитель был из числа прикомандированных детей в юге. Так к чему это все? Да, случай вроде громкий, но явно не такой, чтобы из него делать чуть ли не целую отдельную передачу. Причина вскрылась довольно быстро, когда на экране появилась женщина из аппарата мэрии Златограда. Мы уже неоднократно заявляли, что применение насилия в отношении граждан должно не пересекать границу дозвольного. Стрельба по невооруженному гражданскому населению недопустима как с позиции закона, так и с позиции моральных ценностей. О, какой тяжелый случай. Тетка явно родилась не в клановых землях, видимо, из недавно привлеченных. Сейчас еще заявят, что полицейску надо наказать, и можно смело ставить галочку. Выдвинут предложение о создании комитета для расследования этого вопиющего случая. Офицера следует немедленно поместить под арест до выяснения всех обстоятельств дела. Да, вот дает. Даже не знаю, что и сказать. Какое еще нахрен расследование? Есть же запись камеры. Девка бросилась первой, мужик тоже. Применение оружия полностью оправдано. Чего еще надо расследовать? И так все на ладони. Также наша инициативная группа выносит на общественный совет предложение о внесении необходимых поправок в обновленный уголовный кодекс. Неужели это особо одаренная всерьез считает, что патрульную накажут? Она идиотка? Картинка сменилась, появился мой старый знакомец, Дмитрий Белецкий, командир Златоградского гарнизона детей в юге. Боевой маг сказал мало, ограничившись коротким заявлением о том, что ликвидацию возникающей угрозы разрешается проводить любыми способами, в том числе летальными, и что данное положение четко прописано в уставе патрульной службы. Типа, если не хочешь словить пулю, не лезь на хранителей тишины. Собственно, все. Потом пошли еще какие-то мутные личности, чего-то вещали, о чем-то трендели. Обсуждение в основном касалось допустимых пределов активного применения оружия стражами правопорядка. И вот смотрел я на все это дело и, честно говоря, ни черта не понимал, что за дерьмо тут происходит. С какого перепуга такие дискуссии стали вдруг возможны. И как давно это длится? Все-таки чересчур глубоко я в последнее время погрузился в учебу и оснащение цитадели. Совсем выпал из информационной среды. Может, партия мира возникла не только у Строгановых? Или, что более вероятно, она изначально зародилась где-то в недрах клана знаменитых торговцев, а уж потом просочилась к ледышкам? Члены Трумверата переплетены весьма тесными связями, порой не до конца очевидными. Не особо сложно представить, как недовольные существующим положением формируют общую коалицию сразу в трех кланах. Разумеется, никакого расследования не будет. И уж точно никто патрульного не накажет. Но сам факт того, что эта тетка об этом открыто заикнулась, да еще по телеку, прозвучал тревожным звоночком. И в таких обстоятельствах мне предлагают вассальный договор. Здобы рухнули. Кто поручится, что однажды подобной личности не получит реальную власть в клане? Шанс, конечно, микроскопический, из разряда чистой фантастики. Ну а вдруг? Князь Кирилл не вечный, старенький уже, склеит ласты тихонько, а нам потом отдуваться? Пошли они на три веселые буквы с такими идеями. А тебя вместо мяса будут кормить тертой морковкой, понял? Я злорадно ткнул пальцем в бок барсика. Тигр неспешно повернулся, ярко-синие глаза двумя сапферми сверкнули в темноте и также неторопливо зевнул. Типа срать я хотел на всяких умалишенных. Если что, могу и ими питаться. Подумаешь, проблема. Ясное дело, я немного преувеличивал. Даже исчезни прямо сейчас старший Строганов, в клане у руля ни за что не встанет слабак. «Свои же сожрут, и опомниться не успеешь». Однако нездоровая тенденция к компромиссам в вопросах старого уклада не могла не вызывать опасений. Во мне вдруг поднялась волна раздражения. «Вассалитет!» «Ну уж нет, и оговорки пусть засунут себе в задницу. Категорически не согласен, так и передам завтра Полине. Изгонят из правящего рода? Плевать, побарахтаемся в одиночку. Не впервой рисковать». Я зло ткнул в пульт. Горящая панель плавно погасла, в комнате вновь наступил полумрак. Как будто, ожидая как раз этого мгновения, пискнул сигнал с лежащего на столе инкома. Кто опять? Пришлось привставать и тянуться к девайсу. На дисплее высветилось имя звонившего. Кнабе. Блин, ничего чего старикану не спится? Время ближе к полуночи, а все туда же. До утра не ждет? Видимо, нет. К чести профессора, беспокоил он редко и, как правило, по серьезному делу. Денег там дать. Боже, кто бы знал, во сколько обошлось лабораторное оборудование, целое состояние исчезло, не меньше. Привлечь специалистов? Квалифицированные биохимики и нейрохирурги просили за услуги столько, что глаза на лоб лезли. Или срочно предоставить некую информацию, как правило, жутко секретную. Откуп тоже влетал в копеечку, корпоративный шпионаж всегда обходился недешево. Придется ответить. Да, Генрих Богданович, слушаю вас. Ваше сиятельство? Я вас не разбудил? Послышался взволнованный голос бывшего преподавателя по многогранному конструированию разноплановых плетений универсального типа. «Нет, профессор, я сижу в темноте и гляжу в окно, пока две обнаженные одолиски омывают мне ноги и делают массаж ступней». Паузы, каверзные, уточняющие вопрос, произнесенный предельно серьезным тоном. «Вам нравится массаж ступней, профессор?» На другом конце трубки ошеломленная тишина. «Наверное, морщит лоб, пытаясь понять, кто такие одолиски». Или соображает насчет массажа ступней? А-а-а-а-а, Прозвучало неуверенное мычание. Адалиски это юные девы-прислужницы, вежливо пояснил я. Послышалось невнятное шипение, переросшее в неразборчивое бормотание. Они там на громкой связи, что ли? Ладно, пора заканчивать резвицы, иначе общение затянется до утра. Что стряслось, Генрих Богданович? Устало спросил я, мысленно махнув рукой. Смысл шутить, если собеседник плохо воспринимает юмор. Кнабер сказал, я чертыхнулся и приказал наводить на пентхаус портал. Похоже, этой ночью поспать не удастся.